Глава шестая. Трава, тяжелая от прозрачной росы, низко пригибалась к земле. Над ней нависала легкая прозрачная пелена тумана. Свежая предрассветная прохлада сочеталась с редкими порывами утреннего ветерка. Небо еще не сияло своей привычной голубизной и ненадолго покрылось небольшими белыми облачками. Еще не звенел всеми мелодиями хор птичьих голосов, а лишь изредка слышалось пение просыпающихся птиц. Повсюду стояла тишина, звуков практически не было. Природа только начала просыпаться, а вот студиозы Академии магии группы О-13 уже давно не спали. После двух недель обучения большим сюрпризом для меня стало требование куратора начинать обучение не в 9 часов, как это делал каждый уважающий себя студиоз прославленной магической академии, а в 4 часа 30 минут, как это делал каждый уважающий себя член еще более прославленной группы О-13. Одежду куратор посоветовал надеть удобно для активного движения, чтобы нигде не жало и желательно была темных тонов. На другие заданные ему вопросы наглый алкаш отвечать отказался, быстро ретировался, видимо, для того, чтобы не слушать слезные уговоры девушек перенести занятия на более позднее время. Особенно старалась Анастасия, которая уже привыкла допоздна засиживаться за книгами из библиотеки. «Правильно рассчитав время, я прибыл на наш полигон как раз в то время, когда начало светать. И застал своих сонных товарищей развалившимися на предусмотрительно принесенных кем-то стульях». «Доброе утро!» Бодро приветствовал я их, глядя на хмурые, невыспавшиеся лица. Настроение было просто отличным, и улыбка сама собой выплыла на лицо. «Доброе!» Не в попад ответили сонные ребята. Нел протянул рыжий. «Почему ты невозможно отвратительно бодрый и жизнерадостный? В это ужасное утро на тебя просто противно смотреть!» Михаил, сидящий тут же на стуле, открыл один глаз, посмотрел на меня и едва заметно кивнул, соглашаясь с этим заявлением. «Все-таки хорошо, что нам удалось перетащить его в свою команду, хотя изначально нас распределили по разным группам», — подумал я. На самом деле, мне удалось все сделать достаточно просто. Всего-то и понадобилось ходить на занятия с группой и не скрывать своего отношения к нашей высокомерной, безмерно наглой Пиланее. Для того, чтобы даже до нее дошло, что в нашем дружном коллективе ей места нет. По большому счету, именно она сплотила наш коллектив, сделала его дружным и стойким, таким, каким он был сейчас. Правда, сплотила его против себя, но это уже несущественные мелочи, которые нас совершенно не касаются. Высокомерная, обладающая связями девушка сделала то, что до нее удавалось немногим. Видимо, ее отец и правда какая-то шишка в столичном совете. Она попросила о переводе и одновременно с этим, подойдя к Михаилу, культурно объяснила ему ситуацию. «Если Деброс желает перевестись на ее место, должен подать такое же прошение». Сделала это Пиланея на удивление спокойно и деликатно. Без оскорблений чрезмерного высокомерия я даже поразился факту вопиющего прогресса в самовоспитании у подобной выдающейся личности. А всего-то и понадобилось проиграть разок в учебной дуэли провинциалке из-за собственных неразумных речей и желания брата подраться. Затем побыть изгоем в своем небольшом коллективе, постоянно ловить смешки и улыбки и займеть врагами большую половину студиозов академии, которые в основном были или бедняками, или небогатыми аристократами. Добиться такого впечатляющего результата девушке удалось не из-за интриг врагов, а из-за своего несдержанного языка и вольных высказываний. Михаил дураком не был, быстро смекнул, что может оказаться в одной команде со мной, если не будет медлить. Иначе Пиланея может найти для замены любого другого студента. К тому же Миша тоже не сошелся характерами с членами своей команды, а именно с одним из учеников группы О-10. С ним он и сражался на дуэли. По словам Дебруоза, в них вообще никакой команды не было, каждый сам за себя. Так что, повторюсь, долго над этим предложением он не раздумывал, подал прошение. Мои одногруппники познакомились с парнем и захотели взять его в нашу команду. Еще больше они были воодушевлены тем, что могут заменить Миши пилонею. Девушке никто не доверял, и спиной к ней поворачиваться никто не решался. Имеющий представление о конфликте глава общего факультета пошел нам навстречу. Ведь Академия прежде всего заинтересована в обучении, а не в конфликтах в группе, которые тянут успеваемость вниз, мешая развиваться должным образом. Хотя, как я заметил, конфликты искусственно поддерживались в Академии. Ведь в случае разнообразных и многоплановых угроз, личность, подгоняемая инстинктом самосохранения, нацелена на постоянное самосовершенствование. Обучаемому вколачивали в голову, что необходимо качественно изучить базовые знания и другие предметы, а для того, чтобы стать сильнее, он был вынужден быстро и качественно осваивать материал. Система не идеальна, ведь не все имеют желание много трудиться, большие амбиции и стремятся стать сильными. Нет, и таких студиозов хватает. Однако мотивированная система действовала на большинство молодых магов как стимулятор, вынуждая много над собой работать, и заставляла буквально прыгать выше головы. Так, о чем это я? «А, а Михаиле!» Таким образом, благодаря небольшой многоходовочке, весьма жалкой, даже на мой неискушенный взгляд, нам удалось организовать дружеское воссоединение. Миша был очень рад, что на предстоящем турнире ему не придется сражаться с другом, который после поступления в Академию как-то совершенно незаметно съехал от них с братом и пока даже не сказал, куда. Сослался на ремонт, пообещав, что все расскажет потом. «А где наш доблестный предводитель?» – заинтересованно спросил я, оглядевшись. «Неужели достойный муж обманом завлек нас на этот полигон, а сам не пришел? Я сделал вид, что задумался, а затем обеспокоенно добавил. «А если действительно так?» Донеслись вдохи ужаса одногруппников. «Вот-вот, напился в очередной раз, придумал ночное занятие и не пришёл». Миниатюрный огненный шар, прилетевший мне ниже спины, был отбит моим заклинанием и возвестило о приходе куратора. «Я понял ваш намек, Рорклоу», — сказал Эдис, выходя из густого тумана, обволакивающего его фигуру. «Еще раз попробуйте высказаться обо мне критически, и я расстроюсь». «Ну что вы!» – удивленно произнес я. «Что значит критически? Я и сам любитель выпить?» Эдди оставил мои слова без ответа, но не сражаться же с только что поступившим студентам. К большому удивлению собравшихся, в отличие от предыдущих дней, сегодня куратор оказался трезв, свеж и бодр. Он был одет в простую черную одежду из ткани, не сковывающей движения. Наши предыдущие занятия на полигоне ушли, главным образом, на изучение простейших заклинаний огня, пояснение нюансов их создания и последующую тщательную отработку. Добившись уверенного воспроизведения десятка заклинаний, куратор перешел ко второму этапу. Занятие построим следующим образом. Став в театральную позу и дождавшись, когда все взгляды скрестятся на нем, а в глазах появится осмысленность, куратор продолжил. «Бежим по заранее разработанному маршруту. Я впереди, вы цепочкой за мной. В случае моей остановки вы делаете то же самое и ждете. Смотрите, как я плету заклинания, и делайте так же. Видите, как я кидаю заклинание в мишени или в определенную сторону, поступаете так же. После чего бег продолжается. Все просто. Вопросы?» Вопросов не было. То ли никто окончательно не проснулся, то ли лень было говорить. «За мной!» «Я бежал последним, пропустив вперед Анастасию, Мишу, Ромариса и Степанию». Степания выглядела самой растерянной. Несмотря на небольшой опыт работы с магической энергией, она быстро прогрессировала и уверенно отрабатывала все заклинания, которым нас обучал Эдис. «Или это она такая молодец, или у нас группа сильная и дружная, и каждый пытается помочь другу по мере собственных возможностей, а может и то, и другое вместе». Несмотря на прогресс, воспроизведение плетения у Степании Получалось только после нескольких секунд концентрации. Думаю, она быстро втянется, ведь по магическим силам девушка немногим слабее Насти. «Просто следи, что делают остальные, и повторяй за ними», — тихо сказал ей на бегу. «Ты уверенно выполняешь плетение. У тебя все получится. Нужно только сосредоточиться и стараться. Ты это умеешь». Эдис перешел на шаг, остановился и бросил огненный шар в нарисованную на стене мишень. «Мы сделали так же. Кто-то раньше, кто-то позже. Попали далеко не все». Эдис посмотрел на результаты, и мы побежали дальше. После поражения следующей мишени Эдис сказал. «Не делайте заклинания очень насыщенными. Тратьте меньше энергии на формирование плетений. Энергия нам сегодня еще понадобится». «Ага», — уныло вздохнул Роман. «Чтобы мы продержались как можно дольше». Следующая остановка, и опять огненный шар летит в мишень. Только теперь мишень расположена с другой стороны. Снова мишень, опять повтор плетения. Так мы останавливались несколько раз. Остановки были все короче, а посылаемые заклинания, наоборот, плелись более уверенно. Уже все поражали мишень, благо, что темп бега держался невысоким. Пока, думаю, он постепенно будет нарастать. Но это на следующих занятиях. Перед поражением новой мишени куратор не остановился, кинул заклинание на ходу. Степания несколько растерялась, но после «моего шара» сделала так же. Количество промахов опять возросло, как в первый раз, при метании заклинания с места. Но еще несколько минут, еще парочка мишеней, и ситуация выправилась. Куратор воспроизвел огненную стену, но Миша и Степаней кинули огненные шары. «Внимательней!» — неожиданно рявкнул куратор. «Следите за формируемыми заклинаниями!» Время, оставшееся до конца занятия, мы потратили на бег и плетение двух этих заклинаний в различной последовательности. И пусть заклинания не были энергоемкими, мы создавали их достаточно много для того, чтобы почувствовалась усталость. Группа, за исключением меня и Куратора, выглядела плачевно. И это несмотря на то, что бег не ускорился. «Для первого раза не так уж и плохо», — сказал Куратор, оглядев нас. «У вас есть время сходить домой, восстановиться и отдохнуть перед занятиями. Может быть, успеете поспать и восстановить энергию? Я бы посоветовал сделать именно так. Советую также поработать вечером над точностью и скоростью создания плетений». «Огненный шар для мага огня — настолько же естественное дело, как и дыхание. Вы должны воспроизводить его простейшим усилием воли, и именно этого мы будем добиваться. Все по домам, встречаемся в обед». Сказав это, куратор ушел, оставив нас на полигоне. Рыжий достал откуда-то припасенный кувшинчик с водой и пару стаканов и предложил всем смочить горло. «Нужно быстро идти домой, привести себя в порядок и поспать», — сказал я ребятам. «Так что поднимайтесь, лучше уж дома отдохнуть». О начале первого занятия возвестил гулки удар колокола, одинаково хорошо слышный во всех учебных корпусах академии. Вошедший преподаватель строго осмотрел первокурсников. Наступила тишина. За несколько недель преподавания педагоги успели внушить студиозам уважение к себе. Началась лекция. Никогда не любил лекции. Сидишь, записываешь мысли преподавателя, который даже не думает делать паузы и останавливаться. Зато потом на экзамене требует конспект и очень расстраивается, если он плохо ведется. Надеюсь, в Академии магии это не так важно, и оценивать будут прежде всего практику. Хотя кого я обманываю? Педагоги во всех мирах стремятся усложнить жизнь своим ученикам, поэтому, скорее всего, на экзамене и конспекты будут проверять, и теорию опрашивать. Кому скажи, что подписался на это в здравом уме и твердой памяти, и еще деньжище плачу за такой маразм, подумают, что совсем спятил. А если узнают, что я уже владею навыками в магии печати, так вообще покрутят пальцем у виска. Эх, что поделать, придется писать, ведь мудрые не зря говорят, сначала теория, а потом практика. Радовало только название дисциплины, введение в артефакторику, простейшие амулеты. Вот уже несколько занятий подряд мы изучали способности различных материалов вмещать и сохранять в себе наложенные плетения. Характеристики простейших амулетов, материальные носители для наложения плетений и, собственно, сами плетения, благодаря которым они создаются, были темой лекции. Ну и другие мелкие, но важные и интересные моменты. После обеда планировалось провести первое практическое занятие по этому предмету. И вот этого я ждал с нетерпением. В моем характере заложена жажда деятельности. Я предпочитаю учиться на практике, что-то делать. Тогда и знания откладываются замечательно, и теория ложится на твердый фундамент практических изысканий. Поэтому я вдоволь поэкспериментировал с некоторыми плетениями и материалами, о которых мы говорили на предыдущих лекциях. и ждал возможности задать вопросы для того, чтобы прояснить некоторые непонятные моменты. Задумавшись над одним из таких вопросов, я несколько отвлекся от записи лекции, стал делать это не так быстро и осмысленно. Ответ преподавателя был незамедлительным. Летевшая мне в лоб миниатюрная водяная пуля, которая должна была пробудить засыпающего стадиоза, оказалась инстинктивно отбита многократно отработанной огненной стеной. Правда, такой же миниатюрной, как и летевшая в меня пуля. Захотите повторить транс, как говорится, в помощь. Преподаватель удивленно на меня посмотрел. Хорошая реакция, пробормотал он себе под нос и обратился ко мне. Представьтесь, молодой человек. «На Наломилиан Рорклоу, господин преподаватель. Встав со своего места произнес я, не забыв при этом ни о вежливости, ни о чувстве собственного достоинства. Что же вы, студиос Рорклоу? Внимательно осматривая меня, произнес маг. Витаете в облаках, а не слушаете лекцию. «Это не так, господин преподаватель, я все записал», — не согласился с мужчиной. «В самом деле?» — иронично приподнял он бровь. «Именно», — уверенно ответил я. «Вы позволите проверить ваши записи?» — спросил он с хитрой усмешкой. Получив утвердительный ответ, преподаватель неизвестным плетением подхватил мою тетрадь и отлевитировал к себе. Открыв последнюю страницу с записями, мужчина с легким удивлением посмотрел на дописанное предложение и поразился своей ошибке. Первый раз за столько лет. На самом деле, за вспышка огненной стены он не заметил, как я подсмотрел у сидящего рядом Ромариуса окончание предложения и быстро его дописал, чтобы ко мне не было вопросов. Хоть это и несколько по-детски опасаться преподавателя в сознательном возрасте, принимать меры предосторожности для того, чтобы он не мог попенять тебе на твои ошибки и поставить низкую оценку. Ведь фактически это все, что он может мне сделать. А, еще кинуть в лоб водяную пулю, чтобы я проснулся. После переноса в другой мир, поедания крыс, выживания в трущобах, общения со стариком, путешествия в мир орков, мне чихать на это с высокой колокольни. Так что я не таких последствий боялся, меня сдерживало другое. Я принципиально решил поддерживать репутацию старательного ученика. По моему собственному опыту, данная маска позволяет наиболее полно изучить предлагаемый преподавателями материал, узнать некоторые интересные нюансы, которые бесполезны для лодыря, но необходимы старательному ученику. «Да и пока я буду поддерживать такую репутацию, хорошее отношение преподавательского состава мне обеспечено. Начну учиться без маленьких проблем, которые педагог может обеспечить не понравившемуся ученику». «Вы правы», — ответил преподаватель, возвращая записи и признавая ошибку. «Но впредь советую не только механически записывать лекцию, но и внимательно слушать преподаваемый материал». «Это вам сегодня повезло, и реакция была на высоте. В следующий раз преподаватель может не быть столь мягкосердечным». Приняв тетрадь, я молча кивнул и оставил последнее слово за мужчиной, отчего тот довольно улыбнулся. «Продолжим!» Для того, чтобы реабилитировать себя, преподаватель несколько раз приступал к процедуре возвращения с небес на землю нескольких студиозов, только, к сожалению, отреагировать вовремя они не успели, да и не записали всего, за что получили заслуженные отработки. «Что это еще за зверь?» — удивился я, услышав название нового вида наказания.